«Нашему Павлу?» — возразил он. «Но в том-то и беда, что, к сожалению, Павел только твой Павел, а не наш Павел. Ты же должна понять, что я хочу, наконец, иметь настоящего еврейского сына. Пожалуйста, обдумай спокойно, Дарион. Моя умная, добрая Дарион, справедливо ли мое требование?» Дарион все еще притворялась равнодушной. «Не я», — сказала она злобно, но сдержанно, — «не даю тебе мальчика. Он сам не дается тебе. И он прав, потому что он все-таки не еврей. Тебе это удалось, ты поднялся над своим презренным народом. Зачем моему сыну опять спускаться к твоим евреям? То, что он этого не хочет, признак здорового инстинкта. Присмотрись к нему, поговори с ним. Он не хочет». Попытайся, возьми его, если можешь. Ее спокойная издевка взорвала его. Разве не она мешала мальчику соприкасаться с еврейскими учениями и с евреями? Разве не она навязала ему этого Финея? А сейчас она смеет издеваться над ним, потому что мальчик не еврей? Он представил себе Павла, сравнил его с Симоном. Павел был строен, прекрасно сложен, у него были мягкие и приятные манеры, как у Финея. Не могло быть сомнения в том, что если поставить его рядом с Симоном, то сравнение будет не в пользу шумливого, необузданного еврейского мальчика. Но имеет ли она право высмеивать Иосифа за то, что он не смог сделать Павла своим еврейским сыном? «Я сам виноват, что она теперь так дерзка», — подумал он. Перед суд распущенность, эмансипированность — худшее свойство, каким может обладать женщина, учат богословы, и больше всего предостерегают они от женщин эмансипированных. В его памяти встали строки из Библии. «И нашел я, что горше смерти женщина — потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Угодный Богу спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Тихо, почти беззвучно, как в школьные годы, когда он заучивал их, произнес Иосиф эти слова. — Что ты сказал? — спросил Эдарион. Но он уже успел овладеть собой. Он должен быть терпелив с ней. У женщин логика отсутствует. Бог отказал им в конструктивном мышлении. Даже еврейки, и той едва доступна логика. Чего же требовать от этой гречанки? «Тебе бы не следовало так говорить, Дарион», — ответил он спокойно. «Не ты ли сама сделала все, чтобы он стал греком?» и противилась, когда я хотел хоть немного ознакомить его с иудаизмом. «Я говорю не для того, чтобы упрекать тебя, но будь и ты, пожалуйста, благоразумна, и не препятствуй, если я хочу иметь сына еврея». Однако она стояла на своем. Ее сын грек, всем своим существом он грек. прививать ему еврейство преступление, Да, она добилась и не без труда, чтобы Павел облагородил свои врожденные способности знаниями и культурой Финнея. И она гордится этим, ибо это наименьшее, что может сделать хорошая мать для такого сына». Ее упорство рассердило Иосифа. «А скажи мне, — спросил он насмешливо, — «Чего ты самое большее можешь добиться методами твоего Финнея, чтобы Павел, когда вырастет, стал всеобщим любимцем и таким же пустоголовым, как твой Аней и вся твоя компания?» И еще не успев договорить, он пожалел о своих словах. Но было поздно. Она встала, она стояла теперь перед ним тонкая, стройная, бледная, Сначала, правда, ей удалось сдержаться. «Ты не понимаешь мальчика», — сказала она. «Все-таки он грек, а ты, еврей, как бы тщательно ты не сбривал себе бороду». Но затем, словно она только сейчас осознала в полной мере сказанное им, ее охватила неистовая ярость, и он смеет, — обрушилась она на него — попрекать ее анием, когда сам он так слеп и неразборчив в своем сластолюбии. Кто она, эта женщина, сына которой он так горячо отстаивает? О, она прекрасно знает, кто, ей рассказали. Мещанка из провинции, грязное ничтожество, толстая, глупая еврейка, которая даже старику Веспасиану надоела после первой же ночи. Ее-то ублюдка он намерен приравнять к ее ухоженному воспитанному Павлу, из-за этого ублюдка он оскорбляет ее? И откуда он знает, что этот уличный мальчишка именно его сын, а не сын Веспасиана?